Глава 23. Смерть до прибытия – один из самых козырных вызовов на скорой в будущем, потому что делать ничего не надо, а очередь прошла. Можно спокойно сесть и попить чайку. По старой памяти заехали в Сретенскую полицейскую часть, позвонил оттуда диспетчерам. Пользоваться телефоном в вертепе не захотел, а так, что напрасно подвижной состав гонять туда-назад толку. Оказалось, что не напрасно. В Алексеевскую слободу уехать надо, что-то с родильницей случилось. Ох, не люблю я эти акушерские штучки, не лежит у меня к ним душа. Мне бы по старинке, как привык, полостной операции. Тут я в своей стихии, как говорится, столько не выпить, чтобы не смог. Вот я, что в хирургии не люблю больше, чем акушерство, так это фигню с сосудами. Смогу, но не хочу. Когда я после удаления основной ветви начинается кажущийся бесконечным по мобилизации и выкручиванию мелких ветвей. Как вспомнишь, так и вздрогнешь. Да и нет даже заваляющего гепарина, исследовать систему свертываемости крови можно только во сне. Или в мечтах. Так что заниматься сейчас венами нижних конечностей просто не хочу. В ближайшие лет 10 или даже больше ничего такого в нашей больнице не будет. Разве что кто из последователей решит этим заняться самостоятельно. Алексеевская слобода. Место жительства Купчин средней руки. Героев пьес Островского и книг Ивана Шмелева. Встречал нас приказчик, лет 50, среднего роста, с совершенно обычной внешностью, полотняной поддевке и в сапогах в гармошку. На такого посмотришь и забудешь сразу. Но не мельтишил, не лебезил. Поздоровался, причем кивком обычным, сказал, идите за мной. Следующим этапом оказался хозяин. внешний родной брат приказчику. Типаж совсем не то, что в славянском базаре куражись мажет официантов горчицей. Он, может, в ресторане ни разу в жизни не был. Впрочем, и от этого мы ничего не узнали, махнул рукой молбав, что-то там случилось. И нас повела на женскую половину дама, лица которой мы не видели только сгорбленную спину. И лишь через пару проходных комнат мы узнали, зачем мы здесь. Грудницу невестки, коротко сообщила, ожидавшая нас пожилая женщина в темно-зеленом платье с неимоверно широкой юбкой и накинутой сверху цветастой шалью. Криком кричит, а хрипло уж совсем. Родильница не кричала уже, только стонала. Запах гноя крепко укоренился в воздухе. Чует мое сердце, сейчас вернемся на станцию, но уже с больной. Я протер руки спиртом и послал фельдшера ставить термометр, размерять давление. Окна откройте, пожалуйста, попросил я, и показывайте, что тут у вас. Да уж, сама родильница соответствовала купеческим стандартам красоты на все сто. Самых худощавых из них потом выразительно изображал художник Кустодиев. Грудь у нее тоже была соответствующих размеров, натуральный доильный аппарат. После родов вполне естественно увеличилась. А так как воспалилась, то масштабы были совсем уж гигантскими. Тут сцеживать даже пытаться не стоит. Под это дело надо человека три с очень крепкими руками. Это по нижней планке. Так что застои, закупорка протоков, воспаление сначала простое, потом гнойное. Это еще повезло, что только одна железа, левая, правая, в более-менее пристойном состоянии. 39,2 доложил Пеккола данной термометрии. А что думать, грузим на носилки, в больницу поедем. Операцию делать надо. Куда? спросила хозяйка. Судя по скудности эмоций, вряд ли невестка была ее любимицей, или устала уже. К нам на большую молчановку. Можете привести ей вещи потом, чтобы переодеться, и желательно кого-нибудь, чтобы сцеживать, помогал. Тоже пусть приходит, с сильными руками. А как же, Сонечка, дети-то к моему! Наконец-то подала голос больная, даже стонать перестала. Я без нее никуда, дома останусь. «Помрешь, дура!» — заткнула излияние чувств свекровь. «Кормильцу найдем!» «Молодец, хорошо у нее получилось. Уважаю настоящего мастера, хотя в таком состоянии я бы пока ставок на благоприятный исход не делал. Гнойное воспаление, интоксикация, сепсис. И антибиотиков у нас все еще нет». Дело с плесенями идет ни шатк, ни валк. Продуктивного варианта мы так пока и не нашли. Зато завели на заднем дворе звероферму, дабы заражать кроликов разные бякой и пробовать. Пробовать одурение, разные штаммы. По фэншую полагается потом тестируют на обезьянках, но где мы их тут возьмем? Давление? 100 на 50. Давай носилки, поехали. Еще оперировать пришлось в одну пару рук, так как первая бригада умчалась на вызов, а Моровского нет, осваивает новую подстанцию. Поколебавшись, позвал за операционную сестру Вику. Она уже вполне неплохо справлялась, но опыт надо и дальше нарабатывать. Тут набор инструментов минимальный, понадобится в крайнем случае пальцем, покажу, что надо. Выживет? Коротко поинтересовалась Таль, когда мы усыпили родильницу. Прогноз не очень благоприятный, вздохнул я. Гнойное воспаление. И Видишь, дамочка в теле – это тоже не совсем хорошо. Болезни есть куда ползти. Хотя молодая, организм сильный, может и выкарабкается. Сделал разрезы, поставил дренажи. Вытекло, конечно, немало. Стрептоциду не пожалел, что называется, с горкой сопанул, А дальше посмотрим. Значит, тебе нравятся крупные женщины? Вика Лукау взглянул на меня из-под маски. Я тоже посмотрел на девушку, на ее фигуру. Мне кажется, леталь слегка так раздалась вширь особенно в районе бедер и чуть повыше. мне тали еще есть. Тут меня прошиб пот. У тебя в случае нет задержки? Конечно, в постели я был максимально аккуратен, но после любовных игр никогда нельзя быть на все сто процентов уверенным в итоговом результате. Бывает, что этот итог может сильно удивить. Что это вы, доктор, мокрый весь? Засмеялась Вика. Вам промокнуть пот? Промокни, покивал я. Так что там насчет моего вопроса? «Задержек нет, есть любовь к сайкам и ватрушкам, что делает наш повариха». Таль вздохнула, промокнула мне Марли лоб. «Ну ты тоже не расслабляйся». «Вот уж чего я делать точно не буду, так это расслабляться. И так ходишь постоянно по дощечке, слева водоем с акулами, справа с крокодилами. А пирани то и дело выпрыгивают из воды и пытаются в тебя вцепиться». Больную отвезли в палату, маленькую гнойную операционную начали обрабатывать после процедуры. А я снова пошел в кабинет почту разбирать. Может, там еще и от графа Толстого письмо лежит? Ну увы, послание было от неизвестного мне господина Карамышева. Написано оно на восьми листах убористым, хоть и вполне разборчивым почерком. Это была песня, можно издать для студентов, как пример жалоб ипохондрика. Уважаемый главный врач, господин Баталов, на вас одна надежда, потому что в газетах пишут, что вы самый лучший специалист. Позвольте изложить свои жалобы пишу к вам на первый раз кратко, ибо как-то совсем неслыханно болен. Мало того, что целую ночь не спал, но 8 часов кряду сидя на стуле, дышал совсем плохо. Очень я слаб, и мой доктор господин Авдеев помогает мне мало. Я бы сказал, что совсем не помогает. Назначает все новые лекарства, хотя, сказать по правде, от старых никакого толку. Кашель у меня усилился и какими-то приступами раз 8 в день почти по часу. Отделения густые. Перед сном и утром после сна очень тяжко. «Красавец! Если он по 8 часов в день кашляет и еще столько же плохо дышит, то когда хоть письма пишет?» «Доктор Авдеева мои сочувствия, конечно. Так, что там дальше? Мне даже интересно стало. Ставлю на сердце главные боли и поясницу. Мое здоровье до крайности плохо, просто надоело. Советуют на воды поехать для воздуха. А в средствах я ограничен. Главным образом сердце угнетено, и причина этого явления, сколько могу судить, заключается в акте передвижения» который всегда действует на меня угнетающим образом. Вообще со мной что-то творится. Слова забываю. Хочу сказать «дайте шляпу» и не могу вспомнить слово. Боюсь, чтобы не кончилось нервным расстройством. И когда пишу, сознаю, что совсем не то слово под перо попало, а настоящее найти не могу. Никогда этого не бывало. И это только третий лист, но все еще нет главных болей. Я нахожусь в таком состоянии угнетения, как редко бывало. Приезжайте ко мне и вылечите. Гад. Про поясницу ничего. Я сам себе проиграл. Вот она, обратная сторона известности. Начинают доставать городские сумасшедшие. И сельские тоже. Если бы у них на конвертах специальная метка стояла, так нет, придется вскрывать. Этот про здоровье рассказывает, другие просят материальной помощи, третий угрожать начинают четвертый, предлагают волшебные изобретения и зелья. А иногда все сразу. Слабовольно отодвинул в сторону стопку непрочитанных. Положил перед собой то, что подписано А.П. Чехов. Я даже взял лупу посмотреть на подпись. Не знаю, что собирался там увидеть. Прям бери, вставляй в рамочку, вешай над входом в кабинет. Нет, надо же, сам Чехов. А Антон Павлович за свою жизнь столько всего сделал для простых людей. Некоторые за 10 жизней столько не сделают. Даже если оставить в стороне его литературную и театральную деятельность, бесплатно лечил в Мелеховы крестьян, во время холеры работал врачом, обслуживая 25 деревень. И встречу с ним скоро. Уж как зарядило в одно место, так и катаемся. Опять купеческие края. Улочки здесь похожи одна на другую, ничего выдающегося, кроме разве что Большой Алексеевской. Только и счастье, минут за сорок пути можно даже поспать при желании. Кстати, надо разобраться, почему бездельники с Рогорской заставы у себя под боком не обслуживают. Чем они занимаются? Я все простить могу, кроме тех случаев, когда мне работать приходится из-за этого. Так что ждите, ужас, летящий на крыльях ночи, несется к вам. Всех разоблачу. А вызов совсем не веселый. Встретил нас сам больной, предварительно загнав в будку здоровенную лохматого пса. Какой-то яркий представитель породы русской дворовой, бабушка которого явно согрешила с кавказцем. Может, и мама тоже. С первого взгляда я даже не смог определить примерно возраст пациента. Кудой, тулы невзрачный совершенно. На голове волосы жидкие, бороденка ухожен и торчит во все стороны. И одежда, поношенная до крайней степени, сквозь штанины под штанники просвечивают. Похож на язвенника. И ситуация типичная. Наверняка съел чего-то, вот и мучается. Боли в эпигастре и тошнота, рвота и изжога. Ничего хорошего, верю. Но что же сразу столько претензий предъявлять? И ехали долго, ему пришлось ждать нас незнамо сколько. И помощь оказать не в состоянии. Извините, гражданин, но язва у вас лет 20, судя по вашим рассказам. Вы самостоятельно лупились всякую аптечную барахла, из которого я бы оставил только капли с экстрактом красавки, да и то в гораздо меньшей дозировке. А теперь требуете волшебную таблетку здоровья, чтобы утром проснуться и опять молодой, красивый и полный сил. А проклятый докторишка только щупает живот, заставляет показывать язык, интересуется стулом и временем возникновения боли и тошноты. Всякие блестящие штучки типа шпателей, процедуры измерения артериального давления Но пациента никакого воздействия не оказали. Начал расспрашивать его о питании. В это время других способов, кроме диетотерапии, почти нет. Никаких блокаторов протонной помпы, препаратов висмута и прочих привычных штучек. Если операция, то только большая модификация Белерота под номером 1 и 2. И да, про эндоскопию тоже надо забыть. Как там того открывателя хилибактера фамилия? Жаров? Миронов? Точно надо пить таблетки для памяти. Морозов? Во! Простые вопросы из серии как и чем питаетесь, вызвали бурю негодований. Бедный несчастный вдовец, не в состоянии нанять кухарку, вынужден питаться из трактира, а тут приезжает какой-то канавал и вместо лечения начинает интересоваться, что у него на обед было. Короче, до рекомендаций по диете дело не дошло. Нам показали на двери, вытолкали чуть не в зашей. Сопротивляться, конечно, смысла нет. Лучше потерпеть, претензий меньше будет. Впрочем, на меня большей частью могут пожаловаться только главному врачу Баталову. Не успел за нами закрыть калитка, по двору забегала собака. Первым делом пёсель бросился на забор. «Евгений Александрович, я на вызове морфий этот, как его, тонометр оставил», сказал Пекколо, когда мы подошли к карете. «Ну, иди забирай. Я собак боюсь». «Вот так, на парня посмотришь, сам испугаешься, у него вон чего в голове. Пришлось идти тарабанить в калитку. Тишина. Не считая только лая и когтями по забору изнутри». И что делать? Лезть через ограду? Ну да, как в том анекдоте. Сейчас все брошу и пойду рисовать тебе зайчика. «Давайте я», — предложил наш кучер. «Делов-то сейчас кнутому тихомире пустобреха этого». «Ага, а порвет мне тебе потом больничный оплачивать. Езжай на Николаямскую, Врагорскую полицейскую часть. Привезешь городового, скажи, что хозяин наше имущество не отдает». «Ну вот, двадцать минут позора и вещички с нами». Неблагодарный пациент начал отговариваться, что, дескать, уснул и не слышал, как мы калитку пытались снести. Прошу дружить с полицией. Устал я на этих вызовах как собака, хотя нет, пропесили не буду как раб на галерах, во! Только и хватило сил раздеться и наскоро помыться. Спать я даже не лег, а просто рухнул на кровать и сразу провалился в какую-то черноту. Без сновидений кошмаров просто меня выключили из розетки. И вроде тут же включили обратно. Жиган тормошил за плечо. «Евгений Александрович, просыпайтесь!» Что случилось? Я с трудом разлепил глаза, сел на кровати. Пожар, наводнение. Посмотрел на громко тикающий в углу таймер. Удалось всего полтора часа поспать. «В кабинете вашем кто-то шарится. На обходе увидел, как свет мелькает в окнах». Вызывая полицию. «Я сам тут, полиция!» Жиган хрустнул пальцами и направился в коридор. «Стой!» Мне пришлось быстро одеться, бежать вслед за хитровцем. Успел. Обогнал. Первым ворвался в кабинет. И сразу сказал «Чок». Боевой транс в очередной раз спас мне жизнь. Ибо в кабинете были двое. Мелкий подвижный мужик, который тут же выкинул в мою сторону длинный нож и огромный, не меньше жиганый гигант. Он курочил фомкой сейф. Я легко поставил блок на удар левой рукой, тут же правой ребром ладони рубанул по запястью. Хрусть. Раздался первый приглушенный крик. Тут же с разворота пробил вертушкой в голову гиганту. Попал пяткой в нос. Новый хруст. Упала на пол фомка. За ней, закатив глаза, грохнулся гигант. Мелкий отскочил в сторону, зажимая перебитую руку. Затравленно глянулся. Я откинул ногой нож, покачал головой. Не советую. В кабинет ворвался жиган, удивленно огляделся. О, как! Дальше хитроец выругался матерно, отодвинул меня прочь. В руке у него появился кистень. Гигант скреп ногами по полу, мелкий тяжело дышал. Я заметил, что мой удар привел к открытому перелому запястья, на пол закапала кровь. Ты еще их будешь? Где-то я видел твою рожу. Жигант схватил покалеченного налётчика за шкирку, встряхнул его, точнее попытался, и барубаха тут же лопнула. Кулаковский мой, пробормотал тот кривясь, знаю тебя, ты из Кодлы Пархатова, Жиган, да? «Был в Кодли, да весь вышел. Ну-ка, говори, зачем сюда заявились?» Хитровец пнул своего визави на полу в живот. Это произвело впечатление на Мелкого. Подредили нас. Бумажки из кабинета доктора вытащить. Какой-то архив Тали или Галя». Тут уже матерно выругался я. «То подредил. Говори, баламошка, ты меня знаешь». «Господин один, высокий такой, с проседью на проборе. Пенсне носит». Мелкий начал бледнеть, закатывать глаза. «Надо бы шину наложить». Пришел в каторгу один, не побоялся, говорил плохо, шепелявил, сто рублей пообещал. Иностранец мелкий молчал, повесив голову. Говори, фулыга! Похоже на то. Значит, какой-то иностранец нанял хитровцев, чтобы они подломили мой кабинет на предмет архива таля. Я вышел в коридор. К удивлению, в доме было тихо. Никто не бежал с выпученными глазами, не кричал караул: Схожу-ка я за шиной для мелкого! Только собирался притворить аккуратно дверь, как сзади раздался вскрик и еще один хруст. Конец второго тома.